Глава 15. Мизуки уехала все такая же рассерженная и злая. Правда, согласилась выделить деньги на покупку кафе. Сказала, чтобы господин Вада подготавливал документы. До полуночи мы с Киоси хлопотали возле постели сенсея. Я лечил, вытирал лицо влажной тряпкой, делал небольшую передышку и снова простирал ладони над сухоньким телом. Иоси же подтаскивал воду обычно два раза, так как в первую ходку расплескивал даже литр воды в 10-литровой кастрюле. Порой выливал на сенсея. Мне даже казалось, что это была месть за вынужденный мертвецкий сон. Правда, Киоси всегда извинялся, но я видел в глазах сенсея, что тот вовсе не прощал маленького оборотня. В конце концов, мы настолько достали на робу своими метаниями, что он выгнал нас из своей комнаты и велел не заходить до утра. Киоси остался спать в моей комнате, так как его палатка жутко воняла, И сегодня была на проветривании. Во сне он метался и все, куда-то порывался убежать. Я спал чутко, поэтому то и дело просыпался. Утром встал разбитый, как будто всю ночь грузил вагонный углем и уснул на двадцать минут. «Ох, как же хорошо я выспался!» Потянулся на полуке Оси. «Давненько так хорошо не спал!» «Да ты продрых больше двух суток! Куда же в тебя лезет?» «Босс, мне сил для игры роста нужно очень много!» Застенчиво потупился Киоси. «Вот ты еще и рекламными слоганами заговорил. Нет, много спать тебе нельзя». «Изаму, подойди сюда!» Позвал из своей комнаты сенсей. Я тут же подскочил. Сенсей сидел в позе лотоса с таким невозмутимым выражением лица, как будто только что поймал дзен, умножил его в десять раз и теперь купается в лучах покоя и равновесия. Постель была убрана. В воздухе витали ароматы сандала и корицы. С лица сенсея почти сошла синева, остались чуть красноватые разводы и припухлости. «Неплохо выглядишь. Вчера было гораздо хуже», — заметил я. «Я тебя не льстить позвал», — буркнул сенсей. «За лестью я прихожу к гейшам. Они в этом деле гораздо лучше смыслят». «А чего тогда?» «Я позвал тебя узнать по поводу предстоящего боя». Ты в самом деле собрался биться с комиссаром? Да, другого выхода не было. По глупости вляпался в их интимную сцену. Ну да, подглядывать недостойно самурая. Надо было подслушивать. Теперь чего уж. Я не думаю, что он нанесет мне большие потери. Мне же скоро выступать на кумите. Так унизит и только. Унизит и только, хмыкнул сансей. А если что, поломает? В любом случае отступать уже поздно. Заодно попробую, как я держу удар с новым уровнем. Не сдумай только показывать, что обрел специалиста. Будь скромен и выдержан. Лучше подставить хлебало сейчас, чем огрести по нему кувалдой в будущем. Пусть он так и считает тебя слабаком и рохлей. И да, слабак и рохля. Почему ты еще не на тренировке? Так ты же сам меня позвал. «Для того и позвал, чтобы дать напутствие и волшебный пендель! Кули встал! Бегом на тренировку!» Мой долгий и пронзительный взгляд наткнулся на ледяную стену. Сенсей был непрошибаем. И зачем только над ним вчера полночи скакали? Никакой благодарности. Я видел, как он улыбнулся мне в спину. Но Киоси на пробежке сказал, что видел его добрую улыбку. «Вот же старый черт! Вроде и матягается, а все равно мной гордится!» Он как его рожу подрихтовал, и не скажешь, что сенсей от другого Амези выхватил люлей. Утяжелители, которые еще вчера мне казались неподъемными веригами до получения нового уровня, сегодня были не тяжелее доспеха воли. Хм, какой же тогда будет доспех воли? Не тяжелее шубы? Иоси бежал со мной рядом и непрерывно трещал обо всем на свете. Похоже, что за время проведенное во сне его язык соскучился по общению и теперь болтал без умолку. Я же поддакивал иногда и думал про грядущий бой. Если выступить в полную силу, то вряд ли смогу победить. Зато открою свои возможности. Если же выступить как слабый герой, который идет до конца, но которому не хватает сил, то получу так, как и говорил сенсей. Судя по улыбке Исаи, бить он будет по лицу, чтобы удары были видны на следующий день. Чтобы я пришел в класс, разрисованный под леопарда, но способный выдержать кумите. Так что же, надо будет подыграть комиссару. Пусть разукрасит. Сенсей, в случае чего, подлечит, а уж синяки и садины Это все со временем пройдет. Ладно, Киоси, говоришь ты все верно, прервал я словесный понос Тануки. А вот попробуй-ка догони меня. Я припустил по улице с удвоенной скоростью, преодолевая сопротивление земного притяжения. Чтобы догнать, Киоси пришлось замолчать и выложиться по полной. Тут уже не до разговоров было. В школе меня встретили холодные взгляды, аристократически холодные. Вот такие взгляды были в первый день, когда я пришел в школу. Думаю, что именно на такие взгляды наткнулся и сам Замутакаги, Акаги, пока управлял своим телом. Высокомерием несло так, что если бы оно пахло сиренью, то можно было бы подумать, что я по уши зарылся в лепесточки отборных цветков. Но вряд ли кто будет сравнивать высокомерие с сиренью. С говном — да, потому что оно схоже по звучанию с гонором. «Что же?» И я сделал рожу кирпичом, чтобы не выделяться из толпы. Поймал взгляд Масаши Камото, но только дернул бровью, мол, потом все объясню. и понятливый парень, не стал подходить». Я продолжил строить из себя загадочного лорда Байрона. Кацуми даже не взглянула в мою сторону. «Хм, похоже, что с ней будет труднее всего помириться. Но пока ладно. Пока лучше держать ее на расстоянии». Зато приход химика живой и здоровой меня отчасти порадовал. Все-таки комиссар ничего не сделал с девчонкой. Под ничего я имел в виду не убил и не покалечил. А уж что касается интимной части, то это меня не волнует. Вот Минори как раз наоборот, подскочила, прощебетала приветствие и попыталась даже чмокнуть щеку. Однако я вовремя поймал ее на подлете и сурово так произнес. «Простите, госпожа Матисуда» но я недоступен для ласки и нежности». «Чего?» — удивленно спросила Минори. «Ты чего, Изаму?» Краем глаза я заметил заинтересованный взгляд Исаи. «Блин, не хочу быть говнюком, но надо. Нельзя давать этому ушлепку даже намека на какие-либо чувства к Минори». «Госпожа Матисуда, я не хочу повторять дважды. Ваше присутствие заслоняет мне доску. Прошу вас присесть на место и сосредоточиться на учебе». «Ну ты!» Минори вспыхнула. «Но ты...» «Госпожа Матисуда, я не понимаю вашего раздражения. Прошу прощения, мне нужно подготовиться к уроку». «Отойди от него, Минори, ты можешь чего-нибудь подхватить. Мало ли где этот хинин лазил. Вчера он в шкафу со скелетом обнимался». Не замедлила встрять Кимика. «Он подглядывал за мной и Исаи». «Теперь уже весь класс обернулся на нас. Сейчас мне полагалось покраснеть и смутиться». Я напрягся изо всех сил, даже в ушах затрещала. Опустил взгляд и сделал вид, что смущен до крайности. «Да уж, настоящий аристократ никогда бы себе не позволил до такого опуститься!» произвела добивающий удар Минори. Она отошла царственной походкой к своему месту и прошептала на ухо Кимика так, чтобы все услышали. «Теперь я понимаю, Кимика почему у вас ничего не получилось?» «Я все еще держал маску смущения». У меня даже получилось сделать так, чтобы уши горели. На самом деле, дико хотелось ржать. Но я сдерживался изо всех сил. Да уж, после такого позора трудно будет отмыться. Но вот смогу ли я отмыться от крови одноклассников, если заинтересованный взгляд Исаи все-таки найдет себе жертву? Кацуми даже не обернулась. Однако я видел, как на ее щеках играл румянец. Исаи же лыбился вовсю. Он явно наслаждался моим унижением. Что же, ему сегодня еще предстоит испытать на мне свою скорость и силу удара. Так что пусть пока улыбается. У нас было такое упражнение «Проход через строй с блокировкой». Выстраивались два ряда солдат на расстоянии трех метров друг от друга, и каждый проходил через этот строй. Подходил к одному, тот наносил три удара, которые нужно заблокировать, отступал к другому, снова блокировал удары и шел дальше. Блокировал, шел, блокировал, шел. Когда доходил до конца, то становился в строй и бил уже в полную силу. Понятное дело, что в строю никого не щадили. Поэтому редко, когда обходилось без выбитого зуба. А взгляды у солдат были такими же, как сейчас у одноклассников. жесткий, напряженный, безжалостные. «Хм, как же немного надо для полного счастья!» Сетору не взглянул на меня, только дернул губами в ответ на заявление Кимика. Мне понадобилось не меньше двух недель, чтобы завоевать авторитет, и всего несколько дней, чтобы потерять его. В таком вот подвешенном на ниточках нервов состоянии я и досидел до конца уроков. Да, теперь я был очепенец. И не раз и не два кривая ухмылка появлялась на лице Исаи. Ух, как же я старался видеть не лицо друга, а рожу комиссара. Я даже кусал себя за палец, когда позволял себе думать плохо именно об Исаи. Нет, он бы так не поступил, поэтому и надо его выручать. «Ну что, Изаму-кун, не откажешься от своих слов?» С улыбкой подошел после уроков Исаи. «Весь класс уже в курсе нашего вызова, так что многие хотят посмотреть на наш поединок». И снова кругом жесткие глаза. Так и хотелось воскликнуть. «Ребята, я не гондон, я вынужден быть таким, чтобы оградить вас от опасности». Хотелось, но я молчал. Ответил же совсем другое. Я не отступлюсь от своих слов. Ты хочешь поединка, я не буду убегать. Идем. Я попрошу Акеру предоставить нам на время зал для Амидо. Я сам посмотрю на ваш бой, — подал голос со своей парты Сетору. Вот только хочу напомнить тебе, Такаги, что через два дня у тебя другое важное мероприятие. Исай, не бей хинина слишком сильно, иначе я могу огорчиться. «Я понял, что это за важное мероприятие. Судя по ухмылке, Исаи тоже понял это. Ну что же, значит, у меня появилась еще одна небольшая поблажка. Из-за желания увидеть меня на арене комиссар вряд ли будет калечить серьезно. Ему нужно зрелище, нужен бой. А что у меня будет рожа разбита, это не так уж и важно». «Я понял тебя, Сы... Сэтору-сан!» — склонил голову Исаи. «Я буду сдерживаться». «А вот я не собираюсь этого делать», — мыкнул я в ответ. «Тогда идем, не будем сотрясать воздух ударами слов. Лучше преобразуем их в удары тела», — с улыбкой сказал комиссар в теле Исаи. За нами потянулась половина класса. Вторая отправилась домой. Я порадовался, что во второй оказалась Кацуми. Она явно не хотела смотреть на это представление. «Ай, Киросан, поклонился я сенсею клуба Омедокуда». Прошу прощения за просьбу, которую собираюсь озвучить. «Ты еще даже не попросил, а уже спрашиваешь прощения?» сощурился Акера, глядя на толпу за нашими спинами. «Что же такое ты хочешь просить, Изаму-кун?» «Я прошу позволения использовать зал для Умедо, сказал я. «У нас с Исаи произошло небольшое столкновение, и мы хотим по-пацански помериться силами, чтобы не разрушить все вокруг. Прошу позволения устроить поединок в зале». Айки рассмерил взглядом меня, потом посмотрел на Исаи. «Самым лучшим боем считается тот, который не состоялся. Вы уверены, что не хотите сотворить как раз самый лучший бой?» «Уйти, Дасан. поклонился Исаи. «Наш разговор касается девушки, и его так просто не завершить. Мы надеемся с помощью зала урегулировать этот вопрос. Что же, тогда проходите, только... Только у нас там нет мест для зрителей». «Так что придется остальным подождать на улице». Вперед выступился Тору. «Утида-сан, прошу вашего позволения встать в углу зала и устроить видеоконференцию для остальных. Чтобы меня не задело, я накину доспех духа и постараюсь не попадаться под удары поединщиков». Айки разглянул на меня. «Я кивнул. Пусть так. Исаи нужно возвыситься и унизить меня. Так или иначе, он это сделает» а уж будет использовано видео или не будет, большой роли не играет. Что же, тогда проходите. Остальных прошу не мешать поединщикам. Вот только у меня вряд ли найдется доги для вас. Мы будем сражаться без доги, просто разденемся по пояс. Мило улыбнулся Исаи. Ну да, на моем пухлом фоне его поджарая фигура будет выглядеть гораздо выигрышней. А я, а мне и не нужно побеждать и выигрывать. Мне нужно хотя бы чуть-чуть ослабить Онрё, чтобы он использовал силы для своего красования, для своей победы». Кимика и Минори уже вовсю шептались, поглядывая то на Исаи, то на меня. Явно сравнивали. Вот только сравнение шло не в мою пользу. «Я согласен», — сказал я. «Что же, тогда я могу предоставить вам зал для Омедо, но...» Акера выдержал паузу. «Но с одним условием. Я буду рядом, я буду вашим судьей». На этого можно и не делать, запротестовал Исаи. Мы сами разберемся. Я буду рядом для того, чтобы вы нечаянно не убили и не покалечили друг друга, ответил Лакера. Только с таким условием я пойду вам навстречу. Я согласен, буркнул Исаи. Тогда вперед, поединщики, сказал Лакера. Зал в вашем распоряжении. А дальше мы разделись по пояс, прошли в зал и начали разминаться. Сатур встал в дальний угол и после небольших манипуляций направил на нас камеру телефона. «Я заступлюсь за честь прекрасной дамы, потому что не должно в нашем классе быть подобного. Хорош пиздеть, утырок. Давай я тебе просто пощам нахуячу и разбежимся краями. Вернее, я разбегусь, а ты останешься лежать обоссанный и немного огорченный. предложил я. «Все-таки в разговорной дуэли чаще всего побеждает быдлячая сторона». Какими бы красивыми эпитетами и метафорами не сыпал интеллигент. Матерный ответ всегда будет выглядеть злее и острее. Я буду, да мне похуй! отмахнулся я, не давая даже закончить начатую пафосную речь. Я еще и улыбнулся. Этого дух комиссара уже не выдержал. Он быстро соорудил мудры, чередование которых я постарался запомнить. Золотой змей! выкрикнул Исаи, после чего запустил в меня длинную полосу огня. Ага! Это проба сил. Эффектно, красиво, но почти безболезненно. Ориентировано на связывание противника в горящем широком обруче. «Земляной щит!» — гаркнул я в ответ и метнулся вперед. Огненная лента разбилась о щит. Куски разлетелись в разные стороны, но никто не пострадал. «Я должен был это сделать на прежнем уровне, и я это сделал», — губы Исаи тронула улыбка. «Забавно! А так, каменный дождь!» Вот, это уже знакомая техника! Против нее снова новой земляной щиты отпрыгивания в сторону. Но в этот раз я позволил камням задеть свою ногу, бедро вспыхнуло болью, на штанине образовалась прореха, а до Исаи было еще десяток метров. Петля времен! крикнул я в ответ, атакуя и выбрасывая лосой из молний. Исаи легко переместился в сторону, даже успел поковырять в носу. Айкера мрачно смотрел на нас. Сатору бесстрастно застыл в углу с направленной камерой. «Так, может, сдашься, хинин?» — спросил Исаи. «Принесешь извинения?» «Может, отсосешь? Тогда я тебя отпущу по добру, по здорову». «Дерзкий хинин! Стрелы грома!» В меня полетели блестящие стрелы молний. Похоже, что я начал выводить Андрея из себя. Крустальный щит разбился на куски от прилетевших молний. Правда, я уже ушел кувырком в сторону и даже швырнул огненный шар в ответ. От фаербола Исай отмахнулся так же легко, как от надоедливой мухи. — Так что, и еще не хочешь сдаться, полудурок? — рявкнул я и выпустил еще три шара. — Тебе? Да ты вообще в своем уме! Исай грациозно ушел от атаки, после чего запустил меня земляную волну. Я мог бы отпрыгнуть в сторону но вместо этого поставил земляной щит и сам скрючился за ним. Следом еще одна техника, и еще, и еще. Я запоминал, откладывал в памяти, фильтровал и старался не ударить в грязь лицом. При этом пытался увернуться, но так, чтобы не слишком показывать свою ловкость. Уворачивался неловко и запоминал, запоминал, запоминал. Кто-то скажет, что это глупость выходить против заведомо сильного противника, нарываться на пиздюлины. Для меня же это было тактическим ходом. Так я узнавал сильный умедо комиссара, который мог использовать только знания Исаи. Да, это было одной из тех причин, по которой я согласился выступить против комиссара. Когда же он пошел по второму кругу, а потом и по третьему, то я решил, что пора завязывать. Удачно напоролся на земляную волну и даже не выставил щит. Ух, блин, меня так подкинуло, что даже что-то хрустнуло в ушах. Надеюсь, что это не косточки. Приземлился тоже не очень удачно прямо в горящий обруч. Теперь хрен пошевелишься, дернешься вправо-влево, и тут же получишь ожог. Этим и воспользовался подошедший с улыбкой Исаи. Что же, я и сам собирался заканчивать бой. Так что пришла пора получать по щам. После каротин падать на колени, но не сдаваться до полной потери сознания. Так все и произошло. Причем без пафосных речей. Как только Исаи открыл рот, я сразу же плюнул и попал ему в лоб. После такого дух комиссара не стал себя сдерживать. Я насчитал 10 ударов по роже, прежде чем согнул колени и упал. Удары были не очень сильными. Дух мог бить сильнее, но явно рисовался и приставал перед камерой под красивым углом. Акера пока молчал, сурово глядя на нас. Я уже отключил боль, поэтому оставалась картина встать и после еще трех-пяти ударов упасть на песок зала. Упал красиво, на спину. Попытался пристать. Но руки отчетливо задрожали, подогнулись, и я рухнул уже окончательно. Акера подскочил ко мне, выбросил как в ринге десять пальцев и замахал руками, останавливая бой. — И это все? — сморщился Сатору. Как же скучно! Я тебя переоценивал, Хинин! Он выключил камеру и вышел прочь из зала. — Это будет тебе уроком, Хинин! — сказал Исаи. — До встречи! Он тоже почти вышел. Но когда Акера похлопал меня по плечу, «Ничего, ты хорошо сражался, друг, но не всегда же выигрывать. Иногда нам попадаются и более сильные противники». «Друг?» — повернулся Исай. «Хм, а это интересно. Всего доброго уйти, Досан». «И вам всего доброго. Поздравляю с заслуженной победой». Я видел за заплывшими глазами, как Исаи посмотрел в ответ долгим пронзительным взглядом. «Черт, а ведь этот взгляд не предвещал ничего хорошего». — Благодарю, — коротко ответил Исаи, после чего вышел.